Кленов, Октябрь. — Ну, здравствуй, Анатолий Ильич. Здравствуй. Рад тебе. Генерал, поднявшись из-за стола, протянул одну руку Клёнову, другой же надавил специальную кнопку задраившую кабинетную дверь. Как жена? Как дочка? В порядке? Генерал был матерый, о восьми звездах, в штанах с лампасами с ладонь шириной